Глава пятая. «Нет, камила я так понимаю, бывшая твоего брата?» «Да, и она будет на свадьбе. Она двоюродная сестра невесты и будет на первой свадьбе завтра». На свою свадьбу Адиль ее не пригласил, хотя она очень рассчитывала. «Ты должна быть к этому готова. камила та еще стерва. Она с легкостью может к тебе подойти, нагло рассказывать про Османа, не факт, что правду» поделиться с тобой интимными подробностями их отношений, чтобы задеть или обидеть. Может задавать неудобные вопросы или очень-очень неудобные. Этого я не боюсь. Фи удивленно на меня таращится. Я работаю в школе. Неудобные вопросы – мой конек. Не переживай, я ей отвечу. Корректно, интеллигентно, но это будет звучать так, словно я ее послала на хутор бабочек ловить. «О-о-о!» – улыбается Фи. «Будь так добра, потом расскажешь, я получу моральное удовлетворение. А вообще на обеих свадьбах к тебе будет пристальное внимание». «Нет, не потому, что ты блондинка и разительно отличаешься от нас. Осман пять лет был один. Ни подруги, ни девушки, ни даже намека на отношения. А тут ты. Он не просто привез тебя с собой на свадьбу к родному брату. Ты живешь в доме деда, в одной спальне с мужчиной, который тебе не муж». «Это то же самое, что объявить тебя своей невестой. Понимаешь?» «Не совсем. Зачем тогда Осман так сделал?» «Я к такому повороту событий была не готова. Согласиться быть фиктивной девушкой – это одно, но фиктивная невеста – совершенно другое». Я советовала Осману признаться деду, сказать как есть, мол, не женюсь и не собираюсь никогда. Но он предпочел другой вариант – тебя» чем создал проблемы вам обоим. Если брат думает, что вы уедете в понедельник и все сразу забудется, он глубоко ошибается. Дед настроен решительно. Если раньше он прессовал его по поводу единоверного брака, то теперь с радостью согласится и на тебя. Но я не согласна, восклицаю Фи. Она единственная все знает и знает Османа с другой стороны. Об этом я и говорю». Проблема для вас обоих. Сказала уже Осману и тебе говорю. Дед сомневается в вас, в том, что отношения настоящие. Он будет следить, проверять, сравнивать ваши слова и версии, смотреть на то, как вы общаетесь, разговариваете, обнимаетесь, целуетесь. Словом, вы представление, а вокруг лишь зрители. Главное, не теряйся, если нужно, импровизируй. «Импровизация – мое второе имя». Снова смеемся с Фи. «Отлично! Молодец! Мне нравится, что ты не испугалась моих слов. Твое расслабленное отношение ко всему сыграет вам только на руку, поверь». «Есть какая-то информация о самой свадьбе, которую мне нужно знать?» «Ничего особенного. Конечно, присутствуют чисто национальные элементы, но в целом вполне современная свадьба с тостами, танцами и ведущим» исключения лишь составляют глупые конкурсы, типа попасть морковкой в бутылку, лопнуть шарик на коленях мужчины и сыграть на дружке, как на музыкальном инструменте. Конкурсы присутствуют, но вполне приличные, так что тут точно можешь расслабиться. Повернув еще два раза налево, затем направо и во двор, останавливаемся у огромного бутика одежды. Нам сюда, паркуйся. Фи указывает на стоянку справа. «Фи, я хотела уточнить про Османа и Камилу». «Если ты о том, что произошло между ними», — перебивает она, — «я рассказывать ничего не буду. Эта история Османа захочет, расскажет тебе сам». «Я не об этом. Только один вопрос. Кто из них предатель, а кто преданный?» «Первая Камила, второй Осман. Она ему изменила. Пошли». История Османа и Камилы была непростой. И, судя по всему, болезненной настолько что напрочь отбило у мужчины желание не только брака, но и отношений как таковых. Я не собиралась лезть к нему в душу, выковыривая по чайной ложечке подробности несчастной любви. В свою очередь желала, чтобы и он не делал того же по отношению ко мне. Это наши истории, и пусть все, что их сопровождало, останется при нас. Мы вместе на два дня». А дальше каждый шагает своей привычной дорогой. Заходим в салон, очень дорогой, ценники от ста тысяч и выше. Мои отпускные меньше этой суммы. Платья великолепные, это не одежда с рынка. Все дорогое, элитное, а ткани на ощупь шикарны. Здравствуйте! К нам подбегает молоденькая девушка-консультант. Чем могу помочь? Я оставляла на примерку семь платьев. Тут же вступает Фи. «Мы хотим померить». «Да, конечно». Девушка тут же скрывается за дверями другой комнаты. «Прошу вас сюда». Я так понимаю, это отдельные примерочные, совсем отдельные. Большая комната с зеркалом во всю стену и мягкими банкетками. К нам вкатывают высокую вешалку с перекладиной на колесиках, на которой красуются наряды. Первый – струящееся платье в пол винного оттенка. Спереди вырез лодочка, а вот сзади спина оголена до поясницы. Но мне очень идет, хорошо сидит и приятно к телу. Не думаю, что это стоит надевать на свадьбу, поворачиваюсь к Фи, она лишь одобрительно кивает. Дальше были синие, серебристые и черные, которые мне не совсем приходятся по вкусу. А вот черно-золотое, длинное, струящееся, с ненавязчивыми бисеринками и пайетками, очень нравится. Короткий рукав открывает руки, что в такую жару плюс, а в меру глубокое декольте подчеркивает мою грудь второго размера. «Однозначно! Это точно берем!» Сразу выкрикивает Фи. «Можно на вторую свадьбу!» Дальше ярко алая почти вульгарное, очень красивое платье, но я и так буду как бельмо у всех на виду. Не хочется еще стать красным пятном. Последнее, цвета малахита, я приметила сразу. Благородный зеленый манил своей глубиной. Оно было с одним рукавом, а ко второму шли перекрестия из ткани, создавая небольшую открытость на груди. длинное с небольшим разрезом на ноге, в меру высоким. И это, кивает Фи, это на первую, однозначно. И я бы подумала насчет первого, винного цвета. «Зачем оно мне? Два достаточно? Вряд ли когда-нибудь в моей жизни будет мероприятие, на которое я его надену». «Что сказал Осман по поводу покупок?» Физа дурно улыбается. «Покупать, не ограничиваясь, все, что нужно. Лишь пожимаю плечами, но наглеть ведь не нужно. Значит, берем два и винное. Пригодится, поверь мне». Оно словно для тебя шито. А я уверена, удачное платье – половина успеха. Проведя в магазине больше двух часов, покупаем туфли, сумочки под каждый наряд и всякую, безусловно, необходимую женщинам мелочь. Сегодня у меня незабываемый шопинг, когда берешь все, что нравится, и не думаешь о деньгах. Заскакиваем в оптику, приобретаем линзы. Обычные. Хотя мне предлагали все, что угодно – и даже линзы со зрачками змеи. Ну, такие исключительно Камилле. Мы все успеваем, вернувшись к половине седьмого, и у меня еще есть время приготовиться к ужину, перед которым я невероятно волновалась. У меня не выходит из головы слова Фи, что дед будет контролировать каждый наш шаг, следить, проверять. А еще волнуюсь перед встречей с Камиллой, даже не знаю почему. Я ведь не его женщина по-настоящему, и, по сути, боятся мне нечего. Даже если вдруг при их встрече вспыхнут старые чувства, я никто, и осман ничего мне не должен. Меняю сарафан на более скромный и закрытый, снимаю очки, заменяя их линзами, и лицо мгновенно преображается, избавившись от стекол. Без очков я становлюсь совершенно другой, не похожей на себя». Но Осман прав. Дорогие линзы дарят совершенно другие, комфортные ощущения. Так что теперь можно их не снимать весь день. Варь, ты готова? Голос Османа из спальни. Осман. Никях проводим быстро. Я поздравляю брата, горячо обняв и похлопав по спине. Красивая у него Сабина. И любовь в их отношениях настоящая. По всему видно, они счастливая пара, искренне счастлив за него сейчас. Нет, у него тоже была болезненная история любви, но он по сравнению со мной быстро пришел в себя и пошел дальше. — Сварись своей, когда познакомишь? — подмигивает Адиль. Дед сказал, ты сегодня в городе останешься, домой не поедешь. Так что уже завтра на свадьбе? Адиль считает наши отношения настоящими. Правду знает только Фи. Я брата люблю и доверяю ему, но он бы не понял того, что касается отношений и вранья деду. Осудил бы меня. Я знаю, что осудил бы. Я и сам себя осуждаю. Но мне надоело оправдываться каждый раз по приезду домой. Надоело, что все видят. Я один. Жалея, как ребенка, и вспоминая историю с Камиллой, считая ее почему-то роковой женщиной, которую я не могу забыть. А я забыл. Больше не злюсь и не нервничаю. Встреча с ней не выводит меня из равновесия, не делает слабым, не выбивает почву из-под ног. Внутри ничего не загорается и даже не тлеет остатками чувств. Я ничего не испытываю. Я забыл окончательно. Могу признаться в этом... Честно кому угодно, и в первую очередь себе. Завтра появлюсь с Варей. И все поймут, Камиллы в моей жизни больше нет. И она сама поймет, наивно полагая, если я один, значит, жду ее. Если бы ждал, отвечал бы на ее звонки и сообщения. А я не делал ничего уже несколько лет. Первый год она активно пыталась наладить контакт, А потом, видимо, дошло, что бесполезно. Меня напрягает, что Камилла, может, и сделает. Подойдет к Варе, постарается рассказать обо мне все самое дерьмовое, самое гадкое, что сможет придумать. Она может, без сомнений. Но Варя ничего ко мне не испытывает. Значит, способна адекватно отреагировать и ответить. Все просто. «Осман!» — вырывает меня из мыслей брат. «Ахмед мне сказал...» Что дед вас в одну спальню поселил? Я не поверил. Это правда, отвечаю спокойно. Глаза Адиля округляются. Он не ожидал. Ты понимаешь, что это значит? Дед нарушил собственные правила. Брат, разрешил тебе то, чего никому не разрешал. Сделал исключение. И этим исключением стала русская девушка. Ты ведь понимаешь, что это значит в глазах других? Да. «Понимаю. Я, мля, капец, как понимаю. Дед сделал так сделал. Еле сдержался, когда он объявил об этом прямо с порога. И паника в глазах вари была настоящей. Если бы мы жили отдельно, это одно, но мы живем с ней в одной спальне, в доме деда, что означает «она особенная». А это не так». Условия, которые мы обсудили изначально, откорректированы. Уверен, не в последний раз. Но Варя, нужно отдать должное, среагировала вовремя. Не стала кричать с порога, что мы так не договаривались. Но меня напрягает не это. Я буду спать с ней в одной постели. Это, конечно, полигон, как выразилась Варя. Но если мужик секса хочет, любое расстояние не помеха. Она не совсем в моём вкусе, но могу не сдержаться, когда рядом тёплая и манящая блондинка. Видел, как она на меня смотрела с голым торсом. Почти слюни капали, даже отвернуться не смогла, так залипла. Этот её взгляд прям поддел за живое подстегнул нутро, словно она мне вызов бросила. А эта фраза, что мужика голого давно не видела. Насколько давно? Не знаю, почему меня это волнует, но волнует, блин. Открываю телефон, сообщение с карты. Так, одежда. Девочки поскромничали. Правильно, Роба послушал. А то бы сейчас какая-то московская фифа пол-Ялты бы скупала. А для этой и так хочется купить. Покупка в оптике, линзы приобрела. Наконец-то увижу это личико без безобразных здоровенных очков. Дела на сегодня закончены, пора домой. Скоро ужин. По машинам. Я, конечно, ночь спал в машине, но не то. Тело ломит. Хочется растянуться по-человечески. И завтра трудный день. «Осман!» — отвлекает дед. «Варвара, конечно, девочка симпатичная, но очки...» Мнется, но я понял, о чем он. О том же, что и я говорил. Не волнуйся, дед, уже линзы новые купила, свои забыла. Не говорите же, что у нее самые дешевые, целый день не проносишь такие. Молодая ведь, когда зрение испортить успела. Дед, так она же учительница, тетради десятками проверяет. Ты посмотри, все учителя в очках. Да, и то верно. «Ну, подумай, может, операцию сделать, пока не поздно что-то исправить?» «Подумаю, дед. Обещаю. И точно. Сам не додумался. Кретин. Море в награду хорошо, конечно, но может ей операцию предложить в клинике, дорогой. Избавиться от этих стекол на лице. Девчонка совсем молодая, но очки делают ее лицо непонятным. Заезжаем. Мой гелик на месте. Значит, девочки уже дома». Никому машину свою не доверял. А ей, пожалуйста. Сам не знаю почему, но уверенность какая-то присутствует. Да и когда она спрашивает, язык не поворачивается отказать. Варь, ты готова? Зову, как только переступаю порог спальни. Да, раздается из ванной. Варя выходит, а я застываю. Она без очков. Совершенно не такая, как при первой встрече. Симпатичная, словно передо мной другая девушка. Будто вижу Варю сейчас перед собой впервые, оценивая и принимая для себя заново. Пепельные локоны рассыпались по плечам, открывая лицо, маленький носик, малиновые сочные губки бантиком и огромные ярко-голубые глаза цвета моря за окном. Куколка! Фарфоровая, хрупкая куколка сняла бесформенные шмотки. Сейчас на ней голубой обтягивающий сарафанчик выше колена, из-под которого открывается вид на стройные с ног ножки. Наблюдаю тонкую талию и грудь, притягательную такую, сочную грудь, которую хочется трогать и целовать. Она не в моем вкусе? «Мне не нравятся блондинки!» Беру свои слова обратно, все до единого. Стою, как истукан, и пожираю ее голодными глазами, так же, как она меня несколько часов назад. Не могу оторваться. Вероятно, я похож сейчас на изголодавшегося пса. Просто на нее смотрю, а штаны уже готовы треснуть по швам от каменного стояка. Давно такой реакции на женщину, не помню, за несколько секунд. А я ведь даже не прикасался к ней. А нам еще в одной постели спать три ночи. Три ночи, млядь! «Идем», — говорю, и тут же прокашливаюсь, потому что голос подводит. Открываю дверь и пропускаю ее вперед, чтобы не прикасаться. Иду следом по коридору к лестнице а сам не могу оторвать взгляд отваренной круглой попки, сексуально обтянутой тканью. Спускаемся в столовую, где уже все собрались, кроме деда. Он всегда приходит последним, а домашние ждут, не приступая к еде. Сажусь справа от деда, место которого во главе стола, рядом Варя, оказываемся напротив Ахмеда и его жены Алии у <Статистра> и сыночек здесь, Рустам. Вот с двоюродным братом за одним столом сидеть бы не хотелось совсем. И у меня на это свои причины». Варвара. За столом уже собрались все, кроме дедушки, и, насколько я поняла, все ждут его, смиренно сложив руки. В спальне не совсем поняла взгляд Османа, который пять минут молча пялился на меня, кажется, даже не моргая прошелся взглядом по всем частям тела, надолго задержавшись на груди, что меня немного смутило. «Нам все-таки спать в одной постели три ночи, а он невероятно сексуальный мужчина, очень-очень сексуальный. Надеюсь, у него хоть пижама-то есть или что-то подобное». Напротив сидит Ахмед, видимо, с женой. Толстая женщина по комплекции, как и он сам. Маленькие поросячьи глазки бегают туда-сюда, окидывая меня и Османа оценивающим взглядом. Неприятно и даже немного противно. Хотя Фи предупреждала, так чему я удивляюсь? Входит дед, и все напрягаются, кроме Османа и Фи. «Добрый вечер, семья!» — отчеканивает дед. «Кто еще не в курсе, это Варвара, девушка Османа», — показывает рукой на меня. «И да, они живут в одной спальне, потому что я так решил». После этих слов многозначительно смотрит на Ахмеда и его жену. Женщина теряется под взглядом Мурада Абдулхамидовича, от отчего становится ясно, что муженек с женой поделился, и она уже возмутилась по этому поводу. «Варенька, с Ахмедом Афи -э ты уже знакома». Я киваю. «Муж Фи Амир». Я перевожу взгляд на импозантного красивого мужчину с добрыми глазами рядом с Фи и киваю ему в знак приветствия. «У него на коленях Эдем, мой правнук». «Моя невестка Алия», указывает на женщину напротив меня. «И внук Рустам. Приехал без жены, она осталась с больной матерью». Я перевожу взгляд на мужчину возраста примерно как осман, сидящего рядом с матерью. И вроде довольно симпатичный, широкоплечий с аккуратными чертами лица, но что-то в нем сразу же отталкивает. Может, плотоядный взгляд, которым он меня окидывает. «Всем добрый вечер», — произношу спокойно. «Мне очень приятно со всеми познакомиться и быть частью вашей семьи». Лицо деда озаряет довольная улыбка. Общение с Фи сегодня пошло на пользу. Она поделилась, как лучше себя вести, и как правильно говорить приветствие. Все приступают к еде, но я не понимаю, что это за блюдо и что хочу съесть. «Что будешь?» наклоняется ко мне Осман. «Против острова имеешь что-нибудь?» «Нет», отвечаю так же тихо. «Я буду то же, что и ты». Он кивает в ответ и накладывает мне несколько кусочков разных блюд. Беседа идет своим чередом, конечно же, о предстоящем событии, ради которого все и съехали сюда. «Варя, а как вы с Османом познакомились?» Неожиданный вопрос Ахмеда заставляет усиленно работать мысли. «Три месяца назад приехали с подругой-учительницей на курсы в Москву. Каждые три года такие проходим. Она совершенно случайно познакомилась с Робертом Орловым, другом Османа. А через них познакомились и мы, когда нас пригласили в одну компанию». «Реакция дяди неоднозначна. Возможно, он решил, что я потеряюсь, буду заикаться и промолчу. Но нет, дядюшка, не на ту напал». «Роберт Орлов?» – спрашивает дед. «Как он, Осман?» «Бизнес, как и прежде, отлично. Вот женился на аваренной подруге Лере. Вчера они нас провожали. Сами улетели в Италию на неделю». «А ты, Вареньку, уже возил куда-нибудь? За границу, может?» Дед прищуривается, ожидая ответа. «Пока нет». Осман теряется. «А что, так положено встречаться два месяца и по курортам летать? Некогда было, Мурат Абдулхамидович. Беру атаку на себя. У Османа дела, а у меня ведь школа, уроки, а весь июнь экзамены. Отпуск вот только первого июля начался». «Все забываю про твоих школьников», – расслабляется дед. «А как же вы встречаетесь-то?» «Осман в Москве, ты в своем городе». «Я варю на выходные, забираю, в пятницу». в «Воскресенье обратно». Отпуск начался, она постоянку ко мне переехала. Тут же находится, что ответить внук. «Мы слаженная команда». «По вранью». «Черт, никогда не думала, что врать пожилым людям так противно и неприятно». Поглядываю на Фи, которая изредка закатывает глаза, показывая, что она возмущена. «Я с ней безоговорочно согласна». «Интересно, Осману также противно врать, как и мне?» но ну, теперь же навсегда к Осману переедешь». «Да?» Не в бровь, а в глаз вопрос от деда. «Меня Осман пока что навсегда к себе не приглашал». Дед переводит взгляд на внука, а там такой взгляд, словно он сейчас его испепеляет, а пепел этот сразу же развеивается по ветру прямо с балкона нашей спальни в сторону моря. Все за столом замолкают и даже перестают есть. «Объяснись, внук». «Да-да-да, объяснись, Осман Дамирович. Тут уж ты сам без меня люлей будешь получать. Я не мужчина, ответить не могу». «Просто я решил сначала Варвару...» «Делает акцент на моем полном имени». «С семьей познакомить, чтобы все по уму было». «Цидит сквозь зубы». «Ну, вообще-то да. Согласен, так лучше будет». Дед откидывается на спинку стула, расслабляется немного. А твои родители, Варенька? Давно разведены. Мама, Анна Валентиновна, работает экономистом. Папа Сергей Иванович – военный инженер, проектирует самолеты. С семьей живет в военном городке. Мы с ним в хороших отношениях, близких, часто общаемся. А чем ты занимаешься помимо работы? В разговор вступает жена дядьки и почему-то получает гневный взгляд от деда. Голос у нее писклявый и противный. «Занимаюсь корректурой книг. Люди пишут книги и присылают мне на проверку. Ошибки, знаки препинания Еще перевожу статьи на французский. Небольшая, но подработка». «Ты знаешь французский?» — спрашивает Рустам. И Осман рядом. Неприятно напрягается. Я кожей чувствую его неприязнь к двоюродному брату. Словно сейчас они незримо метают друг в друга, «Огненные стрелы ненависти. Между ними очень плохие отношения, и я не хотела бы становиться причиной их ухудшения». «Да, и Лера знает жена Орлова. Вместе с ней учились. Там, кстати, и познакомились четыре года назад». «Вот хорошую девушку себе выбрал, внук. Умную, разностороннюю». Довольно улыбается дед и смотрит на Рустама, а у тетки желваки ходят на лице от негодования». Наблюдая за их эмоциями, понимая, что не все в этой семье так просто и гладко. Дед очень любит внуков от покойного сына, но неприязненно относится к невестке и Рустаму. Даже Ахмеда одергивает резко и жестко, но Рустам не успокаивается. «Насколько я понял, дед, Варя и Осман живут в одной спальне. А как же твои правила? Насколько я помню, ты говорил, что они едины для всех?» Ах да! бьет себя ладонью по лбу. «Осман же у нас исключение из правил». «Это мои правила, Рустам. Соответственно, именно я имею право их нарушать. Я хоть и стар, но с пока не страдаю и прекрасно помню, что и когда говорил». Рустам сразу тушуется под взглядом деда и виновато опускает глаза. «Какое-то странное разграничение у Мурада Абдулхамидовича по родственникам». «Вроде бы и Ахмед родной сын, и дети у него имеются, а пренебрежение чувствую даже я, хотя впервые вижу этих людей». Особо жестко дед одергивает Рустама, при этом посматривая на Османа и его реакцию. «Не по правилам как-то, дед, что Осман со своей женщиной в одной постели спит, а они не женаты. Остальным почему-то ты таких вольностей не позволяешь. Только ему». Осман напрягается и дергается, но я успеваю под столом поймать его ладонь и сжать ее настолько сильно, насколько могу. Потом начинаю поглаживать его руку, успокаивая и словно убаюкивая мужчину. Драки никому не нужны, конфликты тоже. Завтра свадьба у Адиля, а родственники вот-вот глотки друг другу перегрызут. ростам встань и покинь столовую». Спокойно говорит дед, не напрягая голос — словно разговаривает с маленьким ребенком. но ну, отец!» Ахмед пытается вступиться за сына. «И ты тоже можешь выйти, если что-то не устраивает». Но Ахмед остается на месте, косо поглядывая на нас с Османом. А в глазах открытая неприязнь и даже презрение. Он словно сжигает нас сейчас в огне ненависти, и дураку понятно, что Осман дяди как кость в горле. Рустам покидает столовую, А на лице фи я вижу довольную, торжествующую улыбку. Нужно спросить у нее, что не так с Рустамом. Алия, жена Ахмеда, молчит, словно в рот воды набрала. А дед не обращает на нее внимания. «Варя, сначала не понимаю, чей мужской голос. Можно тебя о помощи попросить?» Амир, муж фи, приятный голос, спокойный и уверенный. «Если смогу, помогу». «Я сейчас работаю с французской фирмой. Они договор прислали, а переводчик задерживает перевод. Посмотреть можешь?» «Могу, конечно. Завтра утром мы посмотрим». «Амир!» — восклицает Фи. «У нас завтра вообще-то всякие женские штуки приятные запланированы. Маникюр, прическа, макияж. Мы вот когда собираться будем? Ресторан уже в четыре. Мы с десяти начинаем сборы, не успеем». Тишина. Все взрываются хохотом. Дед в том числе. У всех сразу же поднимается настроение. «Дорогая, то есть 6 часов тебе не хватит?» Амир нагло лыбится, целуя Софину в щеку. «Ты у меня и так невероятно красивая. Зачем такие жертвы?» «Ну не я же одна. Я варю вместе с собой, записала везде. Так веселее, и я ей все покажу». «Амир, не переживай», — говорю я. «Маникюр и прическа — это долго. Пока будут делать...» Я тебе весь перевод напишу». «Спасибо, Варя. Мне тебя судьба послала. Не знал, к кому обратиться». «Вот видишь, пригодилось Не только ведь отдыхать нужно и маникюр делать, но полезными делами заниматься». Все это время моя рука так и сжимает ладонь османа. Только теперь он поглаживает мои пальчики один за другим по очереди. Дед то и дело бросает взгляд на этот жест, одобрительно кивая сам себе. «Я так понимаю, проверку первым семейным ужином мы прошли». «Дед, если позволишь, мы с Варей пойдем отдыхать. Сутки в дороге, и она всю ночь за рулем была». «Ты что, Варю за руль посадил? Ночью? Одну?» Пожилой человек чуть ли не на стуле подскакивает. «Я сама свою помощь предложила, иначе бы мы только сейчас приехали. У меня хороший стиль вождения, дорога хорошая». А одному сутки тяжело ехать. После моих слов дед успокаивается и усаживается обратно. У меня, видимо, сегодня задача сглаживать острые углы. Главное, самой на один из них не напороться. «Идите, дети! Спокойной ночи!» Попрощавшись, почти выходим из столовой. «Завтра в 10 выезжаем!» — кричит мне вслед Фи. Я лишь подмигиваю ей в ответ давая понять, что согласна и буду готова. Наконец, можно немного расслабиться без посторонних глаз. Но, поднявшись по лестнице, замечаю двоюродного брата, недовольного и злого. «Опять все из-за тебя!» — рычит Рустам. «Тебе все, оказывается, можно. И русскую привести в дом, да еще и блондинку. И спать с ней в одной постели, кувыркаясь вдоволь. Ты же у нас любимчик деда, а я словно изгой». «Изгоем ты стал, потому что поступил как мразь. В своей же семье нагадил», — отвечает Осман, но сам идет дальше, не останавливаясь. Я по-прежнему держу его руку, не отпуская. «Я? Ха -ха. Да она сама легла под меня. Сама, слышишь?» — гневно выплевывает Рустам. Резкий стоп. Осман разворачивается и замирает, смотрит в упор на Рустама. «Не понимаю, зачем брат провоцирует Османа». Он больше и ростом, и физически. Я понимаю, что сейчас случится конфликт. Большой такой злой конфликт. Один шаг, и Осман хватает Рустама за шею, прижимая к стене. Молча держит, сжимая ладонь. Он ничего не говорит, не оскорбляет и не сыплет словами. Методично и медленно сжимает пальцы, пока Рустам не начинает хрипеть. Подхожу почти на цыпочках. Тихо, осторожно чтобы не попасть под горячую руку. «Отпусти, пойдем», — говорю почти шепотом и кладу ладонь на руку, сжимающую шею мужчины. Осман подчиняется, разжимая пальцы. Рустам, словно куль, падает на пол, хватаясь за горло. Хрипит, стараясь отдышаться. Тяну его в комнату за собой, не давая остановиться и продолжить. Закрываю дверь и поднимаю глаза. Его взгляд словно стеклянный, Чужой. Он в ярости. Глажу ладонями по груди, мягко, успокаивающе, трус об него носом, почти мурлыкая. Его отпускает. Не сразу, понемногу, но он становится прежним османом. «Спасибо, что не дала мне продолжить. Я бы задушил». Хрипит, но говорит спокойно. «Сходи в душ, остудись, успокойся». Он лишь кивает. Через минуту слышу, как включается вода в душевой и льется довольно долго. За это время успеваю натянуть пижамку, шортики и майку и занять край кровати слева, ближе к балкону. Не знаю, на какой стороне спит Осман, но часы и телефон кинул на тумбочке с другой стороны. Проверяю телефон, просматривая сообщения и звонки. Лерка уже прислала фотки. Рим, Ватикан, Венеция... «Везде красота невероятная, и она счастлива с мужем. Я не завидую, радуюсь искренне за подругу». «Варя, посмотри на меня!»